Михаил Булгаков. Читает Александр Алёхин. Неделя просвещения. Заходит к нам в роту вечером наш военком и говорит мне Сидоров, А я ему «Я». Посмотрел он на меня пронзительно и спрашивает «Ты, говорит, что?» Я говорю «Ничего». Ты, говорит, неграмотный? Я ему, конечно, «Так точно, товарищ военком, неграмотный». Тут он на меня посмотрел еще раз и говорит. «Ну, коли ты неграмотный, так я тебя сегодня вечером отправлю на травиату». «Помилуйте, говорю, за что же? Что я неграмотный, так мы этому не причинны. Не учили нас при старом режиме?» А он отвечает. «Дурак! Чего испугался? Это тебе не в наказание, а для пользы. Там тебя просвещать будут, спектакль посмотришь, вот тебе и удовольствие». «А мы как раз с Пантелеевым из нашей роты нацелились в этот вечер в цирк пойти». Я и говорю, «А нельзя ли мне, товарищ военком, в цирк увольниться вместо театра?» А он прищурил глаз и спрашивает, «В цирк? Это зачем же такое?» «Да, говорю, уж больно занятно. Ученого слона выводить будут, и опять же рыжие, французская борьба». Помахал он пальцем. Я тебе, говорит, покажу слона, несознательный элемент, рыжие, рыжие. Сам ты рыжая деревенщина. Слоны-то ученые, а вот вы, горь мое, не ученые. Какая тебе польза от цирка, а? А в театре тебя просвещать будут. Мило, хорошо. Ну, одним словом, некогда мне с тобой долго разговаривать. Получай билет и марш. Делать нечего. Взял я билетик. Пантелеев, он тоже неграмотный. Получил билеты и отправились мы. Купили три стакана семечек и приходим в первый советский театр. Видим у загородки, где впускают народ, столпотворение Вавилонское. Валом лезут в театр. И среди наших неграмотных есть и грамотные, и все больше барышни. Одна была и сунулась к контролеру, показывает билет, а тот ее и спрашивает. «Позвольте, — говорит товарищ мадам». Вы грамотная? А та с обиделась. Странный вопрос. Конечно грамотная. Я в гимназии училась. А, говорит контролер, в гимназии очень приятно. В таком случае позвольте вам пожелать до свидания и забрал у нее билет. На каком основании? кричит барышня. Как же так? А так, говорит, очень просто. Потому пускаем только неграмотных. Но я тоже хочу послушать оперу или концерт. «Ну, если вы, говорит, хотите, так пожалуйте в Кавсоюз. Туда всех ваших грамотных собрали. Доктора там, фершала, профессора. Сидят и чай с патокою пьют, потому им сахару не дают. А товарищ Куликовский им романцы поет». Так и ушла барышня. Ну, а нас с Пантелеевым пропустили беспрепятственно и прямо провели в портер и посадили во второй ряд. «Сидим». Представление еще не начиналось, и потому от скуки по стаканчику семечек сживали. Посидели мы так часика-полтора, наконец стемнело в театре. Смотрю, лезет на главное место, огороженное какой-то, в шапочке котиковой и в пальто. Усы, бородка с проседью и из себя строгий такой. Влез, сел и первым делом на себя пенсне одел. Я и спрашиваю Пантелеева, Он хоть и неграмотный, но все знает. «Это кто же такой будет?» А он отвечает. «Это Дерей, — говорит, — Жор. Он тут у них самый главный, серьезный господин». «Что ж, спрашиваю, почему ж это его на показ сажают за загородку?» «А потому, — отвечает, — что он тут у них самый грамотный в опере. Вот его, для примеру, нам, значит, и выставляют. Так почему ж его задом к нам посадили?» А, говорит, так ему удобнее оркестром хороводить. А дирижер этот самый развернул перед собой какую-то книгу, посмотрел в нее и махнул белым прутиком. И сейчас же под полом заиграли на скрипках. Жалобно, тоненько, ну прям плакать хочется. Ну, а дирижер этот действительно в грамоте оказался не последний человек, потому два дела сразу делает. И книжку читает, и прутом размахивает. А оркестр нажаривает, дальше больше. За скрипками на дудках, за дудками на барабане гром пошел по всему театру, а потом как рявкнет с правой стороны, я глянул в оркестр и кричу: Пантелеев, а ведь это побей меня бог ломбард, который у нас на пайке в полку. А он тоже заглянул и говорит. Он самый есть, а кроме его некому так здорово врезать на тромбоне». Ну, я обрадовался и кричу. «Браво, бис, ломбард!» Но только откуда не возьмись, милиционер. И сейчас ко мне. «Прошу вас, товарищ, тишины не нарушать». Ну, замолчали мы. А тем временем занавеска раздвинулась, и видим мы на сцене дым коромыслом, которые в пиджаках кавалеры – о которой дамы в платьях танцуют, поют. Ну, конечно, и выпивка тут же, и в девятку то же самое. Одним словом, старый режим. Ну, тут, значит, среди прочих, Альфред. Тоже пьет, закусывает. И оказывается, братец ты мой, влюблен он в эту самую травиату. Но только на словах этого не объясняет, а все пением, все пением. Ну и она ему тоже в ответ. И выходит так, что не миновать ему жениться на ней. Но только есть, оказывается, у этого самого Альфреда папаша по фамилии Любченко. И вдруг, откуда ни возьмись, во втором действии он и шасть на сцену. Просто небольшого, но представительный такой, волосы седые и голос крепкий, густой, бери И сейчас же и запел Альфреду. «Ты что ж такой сякой забыл край милый свой?» Ну, пел, пел ему и расстроил всю эту Альфредову махинацию к черту. Напился с горя Альфред пьяный в третьем действии, и устрой он, братцы, вы мои, скандал здоровеннейший этой травяти своей. Обругал ее, на чем свет стоит, при всех. Поет. «Ты, — говорит, — и такая, и эдакая, и вообще, — говорит, — не желаю больше с тобой дело иметь». Ну, да, конечно, в слезы, шум, скандал. И заболея она с горя в четвертом действии чехоткой. «Послали, конечно, за доктором». Приходит доктор. «Ну, вижу я, хоть он и в сюртуке, а по всем признакам наш брат, пролетарий. Волосы длинные и голос здоровый, как из бочки». Подошел к травяте и запел. «Будьте, — говорит, — покойны, болезнь ваша опасная, и непременно вы помрете». И даже рецепта никакого не прописал. А прямо попрощался и вышел. «Ну, видит травиата, делать нечего, надо помирать». «Ну, тут пришли и Альфред, и Любченко, просит ее не помирать». Любченко уж согласие свою на свадьбу дает. Но ничего не выходит. «Извините», — говорит травиата, — «не могу, должна помереть». И действительно, попели они еще втроем, и померла травиата. А дирижер книгу закрыл, пенсной снял и ушел. И все разошлись, только и всего. Ну, думаю, слава богу, просветились и будет с нас. Скучная история. И говорю Пантелееву: Ну, Пантелеев, айда завтра в цирк. Лег спать, и все мне снится, что травиата поет, и ломбард на своем трамбоне крякает. Нус, прихожу я на другой день к военкому и говорю: Позвольте мне, товарищу военком, сегодня вечером в цирку вольниться. А он как рыкнет: Все еще, говорит, у тебя слоны на уме! Никаких цирков! Нет, брат, пойдешь сегодня в софт на концерт. Там вам, говорит, товарищ Блох со своим оркестром вторую рапсодию играть будет». Так я и сел. Думаю, вот тебе и сланы. «Это что ж, спрашиваю, опять ломбард на тромбоне нажаривать будет?» «Обязательно», — говорит. «Аказия, прости господи, куда я?» — туда и он со своим тромбоном. Взглянул я и спрашиваю. «Ну, а завтра можно?» И завтра, говорит нельзя: Завтра я вас всех в драму пошлю. Ну а послезавтра. А послезавтра опять в оперу. И вообще, говорит, довольно вам по циркам шляться. Настала неделя просвещения. А сатанел я от его слов, думаю, это к пропадешь совсем, и спрашиваю: Это что ж, всю нашу роту гонять так будут? Зачем, говорит всех: грамотных не будут, грамотные и без второй рапсодии хорош. Это только вас чертей неграмотных, а грамотный пусть идет на все четыре стороны. Ушел я от него и задумался. Вижу, дел табак. Раз ты неграмотный, выходит, должен ты лишиться всякого удовольствия. Думал, думал и придумал. Пошел к военкому и говорю. Позвольте заявить? Заявляй. Дозвольте мне, говорю, в школу грамоты. Улыбнулся тут военком и говорит. Молодец. и записал меня в школу. Ну, походил я в неё, и что вы думаете, выучили такие? И теперь мне чёрт не брат, потому что я грамотный.